Глава 69. Странжисты и нореллисты. Февраль, весна 1817 года. Чилдермас ехал шагом, рядом плёлся Винкулюс. Вокруг простиралась заснеженная вересковая пустошь, похожая на широкую пуховую перину.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 Возьмём чернила и бумагу и перепишем всё, что получится. Ты должен вспомнить все слова до последнего. Винкулюс уставился на него как на сумасшедшего. Зачем? удивился он. Это магия Джона Азгласа, мысли Джона Азгласа, единственная запись. Мы должны сохранить каждое слово. Винкулюс удивлённо таращился на Чилдермаса.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 подёрнулись дымкой, столь неуловимой, что едва ли её можно было назвать зеленью, скорее намёком на зелень, словно деревья видели зелёные сны и погружались в зелёные думы. Весна вернулась, а Стрэндж с Норрлом нет. Тима по-прежнему окружала аббатство Хартвью, и Норрл оттуда не вышел. Люди гадали, Той из волшебников убьёт другого раньше, в какой степени они заслуживают подобной участи и не пора ли кому-нибудь всё это выяснить. Однако не успели утихнуть пересуды, как башня Тьмы исчезла, прихватив с собой аббатство Хартвью. Дом, парк, мост и часть реки исчезли вместе с ней.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 Куда больше надежды внушало присутствие духовного лица, чисто выбритого, сурового джентльмена лет 50-60 в чёрном. Священника сопровождала собака, такая же седая и почтенная, как и её хозяин, и юная рвущаяся в бой темноволосая особа в красном бархате, которая выглядела куда менее солидно. Мистер Тайлер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 Некторое время старейшие члены общества безуспешно пытались отыскать логику в этом нагромождении фактов. А лагалий его собака также не чужда магическому искусству, заметил доктор Фокс Касл, чем вызвал смех у прочих членов общества. Скорее стало понятно, что собравшиеся отчётливо разделились на две группировки.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 Дамы и господа, некоторые из вас должны меня помнить. 10 лет назад в Йоркском соборе, когда мистер Норрл творил свою магию, я был там. Меня зовут Джон Чилдермас. До недавнего времени я служил у мистера Норрла, а это, он показал на сидящего на полу бродягу, Винкулюс, уличный маг из Лондона.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 Едва ли Стрэндж и Норрелов скоро увидят в Англии. Во всяком случае, это произойдёт не на нашем веку. "Почему?" спросил мистер Сегундус. "Куда они исчезли?" Чилдер Мас улыбнулся. "Куда уходят волшебники? За небо, на ту сторону дождя". Один из нарылитов заметил, что Стрэндж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 крики и возгласы мисс Редруд разразились речью в защиту Джона Асгласа, требую называть его королём, словно Джон Асглас собирался войти в Ньюкасл и взять управление северной Англией в свои руки. Постойте, вскричал доктор Фокс Касл. Его звучный голос постепенно перекрыл прочие голоса. Где вы видите книгу?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 И мне от вас ничего не нужно. Винклюс, вставай. В Падуе Грейстелы вместе со слугами изо всех сил старались сделать пребывание миссис Стрэндж в доме как можно более приятным. Утешения доктора Грейстела были главным образом философские. Он пытался выудить из памяти всей истории, в которых люди, по преимуществу женщины, с достоинством преодолевали удары судьбы, зачастую не без помощи друзей. Миникелей и Френкс со всех ног бросались открывать перед миссис Стрэнд двери, даже если она и не собиралась никуда выходить. Бенефакция для которой годовое заточение в стране фей представлялось чем-то вроде пребывания на жестоком холоде, непрестанно старалась растопить этот лёд своей сердечностью и добротой. Тётушка Грейстил посылала в город за лучшими винами и деликатесами, купила самые мягкие перины и пуховые подушки, словно надеясь, что приклонив на них голову, Арабелла тут же забудет все свои беды. Однако лучшим лекарством для Рабел стали беседы с Флорой. Однажды утром обе сидели за вышиванием. Внезапно Рабелла раздражённым жестом отодвинула работу и подошла к окну. Меня съедает беспокойство, промолвила она. Это вы следовало ожидать, согласилась Флора. Не волнуйтесь, скоро всё образуется, и вы станете прежней. Вы думаете,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 Дни её проходили в общении с друзьями, званые обеды, знакомства, прогулки и прочие нехитрые удовольствия, мелкие домашние хлопоты постепенно излечивали воспалённый разум и раненный дух. Она редко вспоминала об отсутствующем муже, разве что в душе не уставала благодарить его за то, что свёл её с Грейстиллами. Когда в Падуе появился молодой ирландский капитан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 Обычно офицер прибегал к помощи миссис Стрэндж, чтобы выманить Флору на прогулку по Прата-де-ла-Валье, прекрасный сад в центре города, или нанести очередной визит общим знакомым Бакстерам. Орабелла всегда с радостью помогала юноше. Однако порой, посреди этой безмятежной жизни у Грейстилов, у Орабеллы случались тяжёлые минуты. Привычка танцевать ночи напролёт лишила её сна. Иногда в ночной тишине Рабелла слышала жалобные звуки флейты с крипок. Они призывали её танцевать, чего Рабелле хотелось меньше всего на свете. Разговаривайте со мной, просила она Флору и тётушку Грейстел. Разговаривайте со мной, и тогда мне будет легче с этим справиться. Тогда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 Просто кликните нас. Рабелла подошла к арке. Мужчина под аркой читал книгу. Он поднял глаза, и Рабелла мгновенно узнала это выражение, такое родное. Он совершенно ушёл в себя и теперь силился вспомнить, где находится. На этот раз ты явился без громы и молнии, сказала она. Тебе рассказали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 Все существующие миры придут к нам сами. Странж остановился и огляделся по сторонам. Дальше я не пойду. По некоторым причинам, связанным с заклятием, нам с Норролом теперь нельзя далеко отходить друг от друга. Раббелла, промолвил он с непривычной для себя серьёзностью. Я не могу выразить, как меня мучила мысль, что ты под землёй. Я был готов на всё, на всё что угодно, чтобы тебя вернуть. Рабелла взяла его руки в свои, глаза её просияли. И ты меня спас, прошептала она. Они долго смотрели друг на друга, и в эту минуту всё между ними стало по-прежнему, будто они никогда не разлучались. Однако Рабелла не решилась остаться со Стрэнджем во тьме, а Стрэндж не стал об этом просить. Придёт день, промолвил Стрэндж. Я найду нужное заклинание и рассею тьму, и тогда я вернусь к тебе. Да, придёт день, и я буду ждать. Стрэндж кивнул и приготовился шагнуть во тьму, но замешкался.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 и пропал во тьме